Глава девятнадцатая Над рекой расстилался туман. От водной глади веяло прохладой, но царскому сплетнику все равно было жарко. Из тумана выплыла стройная девичья фигурка, завернутая в розовую шелковую ткань. — Это ты, порошка? — удивился Виталий. — А ты что тут делаешь? — Совет хочу тебе дать, воин мой верный. Девушка задумчиво вертела в руках цветок лотоса. «Давай!» — не стал отказываться от царский сплетник. «Если хочешь заслужить прощения, усуженной своей, купи цветочек аленький». Девушка одарила Виталия ласковым взглядом и начала таять вместе с белесым туманом. м м, -м Кто-то рядом стонал. Царский сплетник повернулся на другой бок. Эхо от стенки оглушало, и Виталий сообразил, что стонет, он сам. Юноша лег на спину и с трудом разлепил глаза. Он лежал в одних трусах на постели в своей горнице поверх одеяла. Солнечные лучи, падавшие из окошка, нещадно полили и без того тяжелую голову. Рядом с кроватью стояли медный тазик и табуретка с кувшином рассола. Около стены сидели Васька с жучком. Васька баюкал свой хвост, жучок ощупывал лапой челюсть. — Кто это вас так? — просипел Виталий, приподнимаясь на локте. — Один ненормальный постоялец, — сердито прошипел Васька. Янка себе еще одного постояльца взяла. Попытался возмутиться царский сплетник, спустил на пол на ноги, потянулся к кувшину. — Да, взяла вот недавно одного придурка на нашу голову, — рыкнул жучок. — Ты рассольчик-то пей, полегчает. — Спасибо! Виталий одним махом выдал пол кувшина, и в голове слегка прояснилось. — Да я, как вчера, перебрал малость. — Это он называют малость, — хмыкнул Васька. — О, идиот! — простонал оборотень. — Э-э, а я вчера ничего лишнего не наговорил, — насторожился юноша. — Ну, как тебе сказать? — пробурчал жучок, продолжал оскать свою челюсть. — Говорил ты, вчера мало. — Это хорошо, а Янке, надеюсь, не грубил? Жучок с Васькой зачем-то дружно перевели взгляд с Виталика на входную дверь, в косяке которой торчал шампур. — Не, все было нормально, — успокаивающе махнул лапой жучок. — Почти не грубил, — кивнул лобастой головой Баюн. «А это?» — с ужасом спросил юноша косять на шампур. «А это? Ты так попросил ее до утра тебя не беспокоить», — выяснил Васька. Но «Очень доходчиво попросил. Она так быстро ушла, что даже забыла спросить, за каким хреном долгополые приволокли на ее подворье сундучок с золотом» и не успела пожелать тебе спокойной ночи. — Ой, блин! — схватился за голову Виталий. — Но это не самое главное! — грустно вздохнул жучок. — Она тебя уже простила? — Да, — с надеждой спросил юноша. — Да, на больных она долго не обижается. — А что же тогда главное? Приободрился царский сплетник. «Пришли за тобой», — мрачно сказал Васька. «Мы тут с жучком тебе кое-что на дорогу собрали», — кивнул кот на узелок, стоявший в углу горницы. Сухареньки, сало, вещички теплые, носочки шерстяные, а вдруг сгодятся? Иди, ждут тебя!» «Кто?» — не на шутку испугался юноша. «Пока стрельцы. А уж куда они тебя потащат, то нам неведомо. Может, в каменоломни, может, в пыточную к малюте, а может, и сразу на плаху. А, а, а я идти не могу». Похмельные мозги царского сплетника лихорадочно искали выход из создавшегося положения. На глаза ему попалась грязная куча тряпья, валявшаяся на полу, в которой с трудом угадывался костюм голландского моряка. — А у меня чистой одежды нет. Вот. — Одежду тебе выдадут. — Успокоил его жучок. — Полосатую. — С номером на спине. А пока можешь и в трусах походить. — Не. «В трусах я не пойду», — насупился Виталий, натягивая на себя костюм, которым прибыл в этот мир из Рамадановска. Закончив эту процедуру, юноша обшарил изглоданный костюм голландского моряка, выудил из него амулеты и переложил в свой карман. «Передачи-то хоть носить будете годы!» «Обязательно!» Финансами ты нас хорошо оснабрил, грех жаловаться, — кивнул Васька. — Так что цветочки на могилку обеспечим. — Не будь жлобом, — приследил друга жучок. — Цветочки. — Да на то, что папы сюда приволокли, на его могилке до конца жизни можно будет танцевать. — Танцевать? — оскорбился юноша. — Тризну справлять! — поправился жучок. — Ты не волнуйся, мы тебя обязательно помянем и отпоем. — Слушайте, а вы мне мозги не компостируете, — насторожился Виталий, — за что меня, собственно говоря, на плаху. Что я такого сделал? — А это тебе Гордон лично объяснит, — фыркнул Васька иди давай там стрельцы в гриднице сидят с ночи алкаша дожидаются негоже царя батюшку заставлять себе ждать уже строже добавил он так меня к гордону вызывают обрадовался юноша пока к нему но уззелок с собой все таки возьми после того что ты сегодня ночью учудил, «Он тебе, конечно, вряд ли пригодится, но а вдруг...» Виталий подумал и на всякий случай узелочек все же взял.